Глава 27. Приветки, девочка Бобби. Лицо клоуна расплылось в фирменной улыбке. Мы снова оказались в мотеле. Мёртвый Рейдж с развороченной грудной клеткой всё так же лежал на кровати. А пока меня не было, пиневайз принялся расписывать кровью стены. На экране большого телевизора он изобразил кровавый смайлик. Останемся здесь или хочешь полетать со мной там внизу? Сегодня здесь всё для тебя, впрочем, как и всегда. Как же ты мне надоел, сказала я. А ведь нам предстоит провести вместе ещё долгие годы, все оставшиеся годы твоей жизни, прежде чем ты исчезнешь окончательно. Почему же я не вижу энтузиазма на твоём лице, девочка Бобби? Для того, чтобы создать человеку персональный ад, не требуется даже подвергать его пыткам. Достаточно повторять одно и то же действие бесконечное число раз. Одна и та же локация, один и тот же собеседник, один и тот же разговор. Сколько я так протяну? Поначалу мне казалось, что всё это просто хихоньки-хахоньки, но последняя встреча с пенивайзом выявила недостаточную толщину и прочность моей брони. Рано или поздно он найдёт уязвимое место, и тогда я с ужасом буду ждать наступления каждой ночи. Эту проблему надо было решать и как можно быстрее. Твой энтузиазм должно быть скрывается под слоем грима, сказала я. От чего же? Я полон радостного ожидания, девочка Бобби. С каждым разом ты будешь приходить сюда всё слабее и слабее, и в конце концов я стану твоим полновластным хозяином и здесь, и там, и ты превратишься в мою послушную куклу. И станешь смешно дёргаться, когда я буду дёргать за ниточки. Пожалуй, я буду настаивать, чтобы ты называла меня мой господин или лучше ваше смешейшество. Что-то ты сегодня особенно довольный, заметила я. А как может быть иначе, глупая девочка Бобби? Ведь всё идёт по моему плану. Я уже побеждаю, хотя ты этого пока и не понимаешь. Похоже, ты знаешь что-то, чего, чего не знаю я. Конечно, слабая девочка Бобби. Конечно, недальновидная девочка Бобби. Я знаю. Как мне не знать? Я знаю, знаю, знаю. Так расскажи мне, насладись своей победой и раскрой свой гениальный коварный план. А я расскажу, вдруг заявил он. А я-то думала, что он ещё полчаса выпендриваться будет, а потом всё равно толком ничего не скажет. Но только если ты меня попросишь. Расскажи, пожалуйста. Нет, он рассмеялся и поводил пальцем перед моим лицом. Не так. Так не просят. Попроси, хорошо, девочка Бобби. Расскажи, мой господин, сказала я. Я бы даже сделала Книксен ради такого случая, но не могу пошевелиться. Ради такого случая, передразнил он. Я даже позволю тебе это сделать. Я вдруг почувствовала, что ко мне возвращается контроль над моим телом. Я снова могла не только говорить и моргать, а двигать руками и ногами. Для пробы я сделала шаг в сторону, и у меня получилось. Словно до этого момента я находилась в невидимом коконе, спутывавшем меня по рукам и ногам, а теперь этот кокон исчез. Выходит, всё это время он лишал меня подвижности, поняла я. Он Бонус у меня контролировал, и от этого стало ещё страшнее. Тем не менее, обещания, даже те, что мы даём злобным клоунам, засевшим в нашей голове, надо выполнять. И я сделала какое-то подобие Книксона и попросила ещё раз. Неплохо для первого раза, но в будущем попытайся добавить в голос немного смирения, девочка Бобби. Ибо смирение это та единственная добродетель, которая у тебя осталась. Ты обещал рассказать, напомнила я. Конечно, и я всегда держу свои обещания. Помнишь, что я ещё обещал тебе? Девочка Бобби. Давай вернёмся к конкретному случаю. Изволь, он снова улыбнулся. Что сейчас с тобой происходит? Девочка Бобби. Я сплю. Это факт, который никто из присутствующих не станет отрицать. Но где именно ты спишь? Я полагаю в своей кровати. А ты в этом уверена, наивная девочка Бобби? Ты помнишь, как вернулась в свою комнату? Ну, он меня подловил. Я на самом деле не помнила. Вот я стою и прощаюсь с Джермаем в его кабинете, и вот я уже здесь, а между этим как будто и не было ничего. И как такое могло получиться? Откуда мне знать, бедная девочка Бобби? Я же всего лишь старый, жалкий клоун, существующий в твоей голове и не могу влиять на то, что происходит там. Похоже, ты тоже не можешь, он мирско хихикнул. И допустим, тебя опаили. Опять. Это же не первый раз случается в твоей жизни, не так ли? Похоже, что ты совершенно не разбираешься ни в вине, ни в мужчинах. Мы пили из одной бутылки. Но он мог отравить стакан, глупая девочка Бобби. Или мог просто запретить наркотику действовать на него. Он же бог. Меня охватила не паника и не отчаяние. Безысходность тоже неправильное слово, но, наверное, оно подходило тут лучше всего. Нет мне покоя ни здесь, ни там. и пиневайс врёт и сам всё подстроил и это такая же иллюзия как и труп реджи на кровати и на самом деле я мирно сплю в своей комнате а может быть и нет так он и действует он сеет в моём разуме семена сомнения а я потом врежу себе сама а может быть и нет ладно сказала я ты почти победил мой господин но прежде чем я признаю своё окончательное поражение расскажи мне как ты умер а разве я умер «Пока еще живая девочка Бобби!» «А разве нет?» «Почему ты думаешь, что это знание чем-то тебе поможет?» Я пожала плечами, раз он вернул мне такую возможность. «Поможет, не поможет, какая разница? Все равно лучше знать, чем не знать. Мне нравится твоя бравада, робкая девочка Бобби. Из нее так и сквозит отчаянием». «Ты велик и страшен, мой господин!» Не сомневаюсь, что раньше ты был ещё более велик и страшен, но всё же теперь мы оба здесь. Кто тебя сокрушил? Мне не нравится эта беседа. Тупая девочка Бобби, и я не буду её продолжать. Хочешь шарик? У меня есть синие и красные и жёлтые. Там внизу и все не летают. Наплевать, что там происходит в реальности, подумала я. Даже если я разрулю все проблемы там, проблема здесь никуда не денется и всё равно не даст мне покоя. Жить с пенневайзом в голове это всё равно что жить со злокачественной опухолью, пожирающей тебя изнутри. Всё равно что построить свой дом посреди минного поля, всё равно что купить билеты на Титаник и думать, что всё обойдётся. От пенневайза нужно было избавиться. Он уже каким-то образом склеил лосты в реальности. Осталось только вспомнить, каким и попытаться повторить тот трюк уже внутри собственного разума. Иначе я его просто решусь. Папа это сделал папа, и я там была. И этот эпизод так подействовал на неокрепшую детскую психику, что я до сих пор не могу выкинуть его из головы. Но я не помнила, как он это сделал. Как вообще можно убить вот это Может быть, тут как в сказке? Нужен какой-нибудь специальный ритуал или особое оружие, которое ему поднесла высунувшаяся из ближайшего озера рука, выкованный гномами, украшенный эльфами, зачарованный друидами клинок? Я попыталась представить папу с мечом, но это было нелепо. Он носил виниловые джинсы и кожаную куртку. Он ездил на пикапе. Но откуда тут взяться мечу? И что-то всё же было. Я точно это помнила. И в какой-то момент он подарил эту штуку мне. Мне было явно больше 16 лет, и мы стояли на парковке рядом с главным зданием колледжа, в котором я училась. Был мой день рождения, и он только что подарил мне машину, новенький чёрный Тахо. И мне казалось, что эта штука слишком здоровая для меня. Что-то не так, спросил папа. Ты выглядишь неважно. Кошмары вернулись. Таблетки не помогают. Кроме того, когда я их пью, они меня глушат. Я тупею. Это мешает учёбе. А ночью всё равно снова он. Да, мне снится, что на самом деле он жив. Это исключено. Когда я кого-то убиваю, оно после этого остаётся мёртвым навсегда. Странно, но тогда эта фраза совершенно не выглядела бахвальством. Это была констатация факта. Человек явно знал, о чём он говорит. И несмотря на все обстоятельства, я верила в это даже сейчас. Правда, теперь я догадывалась, что он не совсем человек. Кошмаром этого не объяснишь. Иногда они становятся слишком реальны. Это всего лишь сны, сказал папа и вытянул правую руку в сторону, прямо как в тот раз, о котором я только что вспомнила. И прямо как в тот раз в его руку прилетел топор, большой, красный пожарный топор с немного высчербленным лезвием. Тот самый топор. После стольких талет Я огляделась по сторонам. Если кто-то из других людей на парковке увидел бы этот фокус, он запомнил бы его на всю жизнь. Это только я всё забываю. Вот это реальность, сказал папа. Возьми. Я взяла. Тяжёлый. Так весит реальность. Папа улыбнулся. Пусть он напоминает тебе об этом. М-м, в смысле? Я понимаю, что это не та штуковина, которую принято дарить девочкам на день рождения. Но возможно, он поможет тебе прогнать кошмары. Папа аккуратно взял топор из моих рук и положил его в багажник своей новой машины. И на какое-то время кошмары действительно отступили, а потом я потеряла свой топор. Я подарила Пеннивайзу самую милую улыбку, которую только могла изобразить, и вытянула правую руку в сторону. Как ни странно, здесь, в этом мире сна, Она была совершенно здорова, и пальцы слушались меня так же, как и на левой руке. "Вещь та, по-твоему, ты сейчас сделаешь с слабой девочкой Бобби?" спросил Пинивайс. "Провожу мысленный эксперимент", сказала я. Я услышала ответ на свой зов, почувствовала готовность прийти на помощь, но звучало она очень издалека, и путь не обещал быть лёгким. Тем не менее, я ощутила отклик и какое-то движение на том конце незримой нити. что связывало меня с моим атрибутом. Злобный клон перестал улыбиться. "Нет!" взвизгнул он. "Ты не посмеешь перетащить эту штуку сюда. Попробуй меня остановить, тупой мальчик Пенни. Если осмелишься". И он попробовал. Он бросился на меня, но здесь меня больше не держали никакие путы, ни из этого мира, ни из того. И я встретила его ударом ноги в живот. А когда он согнулся, моё колено впечаталось ему в лицо, и на ноге у меня остался добрый килограмм пудры. Он отскочил к стене, щёлкнул пальцами, но я так и не узнала, какого эффекта он пытался этим добиться, потому что ничего не произошло. А мгновением спустя топор пробил стену мотеля, словно она была сделана из бумаги, и привычной тяжестью лёг в мою руку. "Домаешь, это тебе поможет?" Спросил пиневайз, увеличиваясь в размерах и превращаясь в огромного паука с головой клоуна. Его зубы тоже выросли, и с них капала ядовитая слюна, оставляя на полу лужицы, над которыми поднимались испарения. "Ты не твой отец", несомненно, сказала я. "Но для тебя это ничего не меняет". Его передние лапы заканчивались длинными, острыми как бритва лезвиями, и он сделал выпад, попытавшись насудить меня на одно из них. Но я легко шагнула в сторону и отрубила ногу топором, а потом атаковала сама и заставила его пятиться назад. И с каждым шагом он становился всё меньше и мейше. Когда я зажала его в угол, он вернулся к прежним размерам и прежней форме. Я снова пнула его в живот и выкинула на улицу вместе с куском стены. Теперь это был мой мир. Теперь мы играли с ним по моим правилам. Сначала он трался, и я нанесла ему ещё несколько ран и отрубила кусок ноги. Он регенерировал, но недостаточно быстро. Пока он отращивал ногу, я успела несколько раз врезать ему топором по корпусу, а потом снова принялась за конечности. Осознав бесплодность своих попыток, он попытался уползти от меня по автомобильной стоянке. Он довольно шустро передвигался по асфальту на руках и обрубках ног, а из ран его лилась кровь. красная, чёрная, зелёная и местами даже искрящиеся. Я догнала его и ударила топором в спину. Лезвие пробило его тело насквозь, и лязгнуло по асфальту. Я вытащила топор и, показав на силу его для нового удара, клоун перевернулся и посмотрел на меня. "Ты же не станешь убивать старого доброго Пинневайза? Добрая девочка Бобби", захныкал он. "После всего того, через что мы прошли вместе с тобой?" Все эти психушки, эти бессонные ночи, эти сны, полные страха и терзаний. Пожалуй, что стану. Подожди! Он выставил перед собой обе руки в грязных клоунских перчатках. Я ведь ещё не рассказал тебе самую главную тайну. Последняя попытка залезть мне в голову, очередное ядовитое семя, которое должно дать свои плоды и позволить старому монстру сохранить жизнь. Я решила, что могу позволить себе побыть великодушной, но не слишком долго. Мой атрибут жаждал крови. После нескольких лет вынужденного простоя, а меня ждали дела в реальности. Там тоже всё наверняка не очень просто. И даже если Pine Weiss блефовал, стараясь смутить мой разум, ситуация всё равно не из лёгких. Жаль, что против такс этот метод применить нельзя. Попроси меня, и я выслушаю. Выслушай же меня, госпожа Бобби. сказал он, так и не сумев оставить свои старые привычки. Выслушай меня, о повелительница. Говори. Я? Это ты, сказал он и меско захихикал. Я это ты, я это ты, я это ты, я это ты. Запомни это навсегда, безумная девочка Бобби. Я это ты. Итак, мыло всегда. Я это ты? На этом моя минутка великодушия закончилась, и я размозжил ему голову топором, наконец-то заставив клоуна заткнуться. Специальный агент Джонсон с побелевшим от напряжения лицом положил телефон на стол и повернулся к остальным. Почувствовав серьёзность момента, Стивен даже выключил свой планшет и положил его на стол экраном вниз. "Грегори, свяжитесь со спецназом", сказал специальный агент Джонсон. Приведите ребят в полную боевую готовность. Да, сэр. Грег схватился за передатчик и отдал соответствующие приказы. Мы тоже выдвигаемся. Да, сказал специальный агент Джонсон. Сворачивайте здесь всё и грузите в машину. А что случилось-то? Какие именно новости? Мы только что получили весточку из Невады. Приборы зафиксировали сейсмологическое возмущение в районе базы 51. О жертвах пока ничего не известно, но разрушения значительные, и неопознанный летающий объект на огромной скорости вылетел оттуда и движется по направлению... Полагаю, мы все знаем, в каком направлении он движется. «Значит, началось?» — констатировал Грег. Стивен каким-то странным образом почувствовал облегчение. казалось, что ожидание грядущей катастрофы, в котором он жил, давило на него сильнее, чем он думал. А теперь, когда катастрофа уже произошла или вот-вот должна была произойти, ему стало спокойнее. Он не знал, с чем им всем придётся столкнуться, но вряд ли это окажется так плохо, как расписывают старшие коллеги. И, по крайней мере, ему больше не придётся таскаться на другой конец города за этим чёртовым кофе. "Грегори, свяжитесь со спецназом ещё раз", попросил Джонсон. Конечно, они получили исчерпывающие инструкции, но не мешает им лишний раз напомнить, что бы там ни произошло, Роберта Кэррингтон нужна нам живой. Они могут стрелять в руки, в ноги, но не в корпус, и ни в коем случае не в голову, даже если ценой вопроса будет их собственная жизнь. А если к моменту штурма она уже... того... Значит, Ёлув парк покажется нам всем детским утренником с воздушными шариками, аквагримом и аниматорами в костюмах супергероев.